Вы, Дима, сами как считаете? Я бы лучше занимался с молодой. С вами, например, — честно признался журналист. Из эстетических хотя бы соображений. Ничего вы не понимаете. Изабель сердито шлепнула кулачком по столу. Я и Юльке сказала, что она просто дура. Ой, извините, я вас в виду не имела, хотя вы абсолютно не правы. «Баба Лера очень нужна нашему салону. Вот я и сказала Юльке, что тоже являюсь совладельцем и имею право на собственное мнение. Баба Лера будет вести у нас стрейчинг и точка». «Но чем, прекрасные дамы, в вашем споре, могут быть полезен я?» Удивленно произнес Полуянов. «Ха, прекрасные! Видели бы вы эту Юльку! Она страшнее войны!» — хихикнула Изабель. Но тут же помрачнела. «Но только без нее я как без рук». А мы расплевались конкретно. Юлька сказала, или баба Лера, или она вообще уходит. Но как я ее могу отпустить? Сама точно не справлюсь. А деньги уже вложены. В общем, взяла тайм-аут. И бабе Лере пока не звонила. А вчера утром девушка судорожно сглотнула. Я у себя в почтовом ящике вот это нашла. Она дрожащими руками полезла в сумочку и протянула Диме... Небрежно распечатанный конверт. В графе «Адресат» машинально отметил он только имя. Отпечатано на принтере «Изабель», а внутри фотография. Похоже, изображена на ней была та самая баба Лера, стройная, неплохо сохранившаяся, но по всем статьям старуха. Морщинистые руки, пигментные пятна на опрометчиво обнаженной шее, позирует, сидя в кресле. Одна нога закинута на другую, Глаза полуприкрыты. «И что?» — Полуянов перевел взгляд на Изабель. «Вы ничего не замечаете?» Дима снова посмотрел на фотографию и принялся рассуждать вслух. «Ну, поза немного неестественная, лицо слишком бледное, человек пожилой, обычное дело». «Да она мертвая!» — зарала Изабель на все кафе. «Что?» Неужели непонятно? Да баба Лера в жизни не облокотится на спинку. Всегда пряменькая, стройная, просто загляденье. Сгусток энергии, собрана, как пружинка, яркая, подвижная, глаза горят. Я, короче, тут же помчалась к ней, а квартира опечатана. Я к соседям. Те мне и рассказали, что к бабе Лере дочка приехала неделю назад вечером. Звонит, мать не отзывается. Открыла тогда дверь своим ключом и обнаружила ее. Мертвую. Изабель всхлипнула. Полуянов уже внимательнее взглянул на снимок. Волосы старой женщины в идеальном порядке. Нога закинута на ногу, рука упирается в подлокотник. Все как-то очень постановочно. Вряд ли можно умереть в столь вычурной позе. — А чего она умерла? — нетерпеливо спросил он. — Да не в том дело, — раздраженно ответила Изабель. От инфаркта, что ли, или от инсульта? Какая разница в ее возрасте? Вы что, не поняли еще? Умерла баба Лера в своей постели, во сне. Дальше все как положено. Вызвали похоронного агента, ее увезли в морг. Сделали вскрытие и похоронили два дня назад. Я ничего не знал, мне не сообщили. Я ведь бабе Лере никто, ни родственница, ни друг. Даже поработать вместе не успели. А сегодня вот я эту фотографию получила. Теперь схожу с ума, голову ломаю. Могла это Юлька сделать, но чтобы просто поиздеваться надо мной. — Изабель, вы серьезно? — Зачем ей над вами издеваться, да еще таким образом? — Не знаю, зачем. Но кому еще нужен был весь этот ужас? — Дима, если вы мне не поможете, я просто не знаю, что делать. Вы ведь такой известный журналист. Узнайте, кто это натворил. У кого -то только рука поднялась. Луянов молча вернул фотографию в конверт. Ему не слишком хотелось ввязываться в эту историю. Искать психов и писать о них — дело неблагодарное. Если Надька узнает о новой теме, обязательно взовьется. Но разве мог он просто отвернуться от умоляющих глаз красавицы по имени Изабель? — Ладно, — опрометчиво решил Дима, — я потихоньку. Надюха ни о чем и не узнает. Едва Полуянов вернулся в редакцию, позвонила Надюшка. Голосок озабоченный. «Дима, мы со Скольдом Ивановичем все утро квартирой занимаемся, и нас кое-что смущает. Ой, подожди секундочку, читателя приструню». Трубка стукнула о стол, Полуянов услышал, как подруга кому-то строго выговаривает. «Это же раритет, книга издана в девятнадцатом веке, а вы в ней уголки загибаете».